Глава 790. -я. Он однажды сказал. В небе разворачивалась еще одна катастрофа. Изо рта патриарха Сун брызнула кровь, он потерял еще один глаз во время схватки с главой клона императорского рода. Если бы не своевременное вмешательство второй истинной сущности Манхао с мечом времени перевес, то он бы не отделался одним лишь глазом, а лишился жизни. Полностью ослепленный патриарх Сун представлял собой жалкое зрелище. Внезапно на его лбу образовалась щель, откуда брызнул яркий свет его зарожденного божества. Он использовал зарожденное божество вместо потерянных глаз, чтобы продолжить сражаться. Он не мог позволить себе прибегнуть к самоуничтожению. Если он взорвет себя в ситуации, когда Южный Предел находится на краю гибели, это не только подпишет скорейший смертный приговор духу пилюли и второй истинной сущности Манхао, но и станет сильным ударом по морали практиков Южного Предела. «Битва до последней капли крови! Что в там страшного?» Расхохотался Патриарх Сун и вновь бросился в бой. Дух Пилюли сплюнул собравшуюся во рту кровь. Ему противостояло сразу два противника, и, учитывая могущество главы клана императорского рода, ему долго не выстоять под их натиском. К счастью, вторая истинная сущность вовремя вмешалась, перетянув на себя внимание главы клана императорского рода и толстухи. «Я уже разобрался с твоей истинной сущностью, жалкий клан. Презрительно сплюнул глава клана императорского рода с холодным смешком. «С дороги!» После его взмаха руки появился древний громовой дракон. С ревом существо набросилось на вторую истинную сущность, но та лишь холодно смерила дракона взглядом. После того, как Манхау запечатали, связь между ними была оборвана. И хотя вторую истинную сущность это очень тревожило, и ничего не оставалось, кроме как пытаться сдерживать противника как можно дольше. Земля задрожала, а потом из Девятой горы послышался треск. На склоне появился разлом, словно запечатанный под ней человек вот-вот освободится. Именно в этот момент прогремел чудовищный взрыв. Последняя магическая формация Южного предела была уничтожена. Ответная атака, которую формация нанесла после своего уничтожения, разметала практика в Северных Пустошей. Но парой мгновений спустя они вновь бросились вперед. их глаза были налиты кровью, на губах играли кровожадные улыбки. Практики южного предела были загнаны в угол, от изначальной армии в 200 тысяч человек осталось меньше половины солдат. И теперь выжившие готовились к последней бесстрашной атаке. «О боях! Земля заходила ходуном, разлились реки крови, две армии вновь схлестнулись в боё. Было пролито столько крови, что даже небо окрасилось валой. На поле, где состоялась последняя битва сил Южного предела, задрожала земля. Тем временем Манхау в клетке тоже находился в смертельной опасной ситуации. Под чудовищным давлением его била крупная дрожь. И его то и дело скручивало в приступе кровавого кашля. Похоже, Южный предел ждало неминуемое поражение. Обычные практики находились в скверной ситуации. Эксперты поиска Дао тоже пребывали в затруднительном положении. Глаза главы клана императорского рода недобро сверкали. Когда победа была совсем близка... «Южный Раскал!» Прокатился над полем боя древний голос, словно откуда ни возьмись поднялся сильный ветер. «Южный Раскал!» повторил второй голос. Его тоже пропитывала древность, способная затопить небо и землю. «Южный Раскал!» «Южный Раскал!» Все больше и больше голосов кричали эти слова. Все вокруг содрогнулось, А небо пришло в смятение. Практики Северных пустошей пораженно закрутили головами, как, впрочем, и практики Южного предела. Патриарх Сун и Дух Пилюли, а также эксперты пика пикапоя из Северных пустошей, удивленно посмотрели куда-то вдаль. Даже глава клана императорского рода изменился в лице. ⁇ Южный раскал! ⁇ С этим кличем показались 10 тысяч фигур, стройно шагающих к полю боя, облаченные в зеленые доспехи. Они излучали ауру древности, словно все эти фигуры существовали бесчисленное множество лет. Многие выглядели совсем обветшало, а некоторые были и вовсе сломаны. На лицах этих латников отсутствовали эмоции, словно в них полностью отсутствовала жизнь. Они были марионетками. зелеными демоническими стражами. Каждый облаченный в зеленые доспехи демонический страж имел культивацию стадии создания ядра, от их тяжелые посты дрожала земля. За ними находилось 90 фигур в черных доспехах, смолисто черные латы, кружащие вокруг демонический цы. Это были черные демонические стражи. Они обладали культивацией стадии зарождения души и невероятной силой. За их строем можно было увидеть шесть фигур в пурпурных доспехах, от каждой исходили эманации поразительной энергии стадии отсечения души. Как только они появились, земля задрожала, а небо потускнело. Позади этой шестерки находилось трое стариков в бронзовых доспехах. За их спинами развивались седые волосы, а их лица носили на себе отпечаток глубокой древности. Словно они существовали уже очень много лет. Эти старики тоже были марионетками, а не практиками. Однако от них исходила аура пика поиска Дао. Когда появилась эта десятитысячная армия, с их губ срывался только один боевой клич — раскал! Этот клич напомнил практикам Южного предела об одной старой легенде, согласно которой отношения Южного предела и Западной пустыни не всегда были такими стабильными, как сейчас. Более того, в прошлом два региона находились в постоянных трениях, которые даже переросли в несколько войн. Одна такая война началась на выгодных для Южного предела условиях, когда их регион, в отличие от Западной пустыни, обладал значительной военной мощью. Южный предел вторгся в западную пустыню, что побудило местных практиков объединить силы и создать стражи южного раскола. Предположительно, все их эксперты пика поиска Дау добровольно пожертвовали всем и стали марионетками. Они создали горную цепь, отколовшую юг от запада. Эти горы полностью отделили западную пустыню от южного предела. С тех пор те бескрайние горы стали именоваться «горами южного раскола». В этих горах несет неусыпную Стражу-легион, когда-то называвшийся Стражами Южного Раскола. После того конфликта сила Западной Пустыни пошла на убыль, а потом пустыне и вовсе накрыла Пурпурное море. Больше в Западной Пустыне не появлялось экспертов ПКП СКДАО, поэтому со временем отношения с Южным Пределом наладились. Стражи Южного Раскола! Это точно Стражи Южного Раскола из Западной Пустыни! Появление новой армии застало врасплох практиков Южного Предела. Никто не знал, пришли ли Стражи Южного Раскола как враги или же как союзники. Практики Северных Пустошей находились в схожей ситуации. Появление Третьей Армии их застигло врасплох. Именно в этот момент позади армии Стражи Южного Раскола показалась еще одна группа людей. Десятки тысяч практиков в простых, грубо сшитых нарядах и с растрепанными волосами. Они выглядели как варвары. Вдобавок к их внешнему виду от них исходила древняя аура – Словно кровь, пульсирующая в их жилах, существовала многие века. Эти люди были из клана Золотого Ворона, великих племен Демонической Бабочки, Дикого Пламени и Высоких Небес. После затопления Западной Пустыни, великие племена мигрировали в Черные земли и стали воинствующими племенами Черных земель. «Собра-дос, да Духпилюли! Мы у вас в неоплатном за проявленные вами доброту много лет назад! Собрат дос да Манхао!» «Мы пришли, чтобы присоединиться к вашей битве!» «Патриарх Манхао, мы тоже здесь!» прошлом между нами и Южным пределом было немало разногласий, но после прихода апокалипсиса Пурпурного моря Южный предел беспрепятственно позволил людям Западной пустыни занять черные земли. Вы никак не воспользовались нашей бедной ситуацией. Такая доброта будет уплачена практиками Западной пустыни сегодня!» «Мы все обсудили с патриархами на перевале Южного раскола, и они дали свое согласие». «Мы поможем Южному пределу прогнать захватчиков из Северных пустошей!» Такого не ожидали ни практики Северных пустошей, ни Южного предела. Защитники Южного предела задрожали. Они представить себе не могли, что в этот решающий момент Западная пустыня пошлет им на помощь войска. Практики Северных пустошей тоже задрожали. И снова на их пути к столь близкой победе возникло новое препятствие. Потом за спинами практиков Западной пустыни показались сотни тысяч диких зверей. Несмотря на их невысокую силу, их количество было настолько велико, что они полностью затмили небо. Вся эта орда под управлением множества драгонаров двигалась к армии северных пустошей с другой стороны, чтобы вместе с южным пределом зажать врага в клеще. Практики южного предела вновь воспрянули духом и начали сражаться с удвоенной силой. Дрожащий патриарх сон запрокинул голову и расхохотался. Дух пилюли неподалеку, похоже, был тронут таким поступком соседей. В прошлом он всегда хорошо относился к Западной Пустыне и даже в тайне не помогал им. Все потому, что совершенный Пурпурный Восток при жизни всегда поддерживал в Западной Пустыне хорошие отношения. И теперь с прибытием практиков Западной Пустыни у Южного предела появился еще один шанс на выживание, особенно учитывая присутствие стражи Южного раскола. Как только они добрались до поля боя, старики в бронзовых доспехах устремились к месту в небе, где сражались эксперты Пика Скадао. Проклятие! чертыхнулся глава клана императорского рода. «Варвары западной пустыни! Смерти ищете! Он тотчас бросился на одну из марионеток пика по да, у западной пустыни. Сражение возобновилось новой силой. Теперь в бою схлестнулись три региона – западная пустыня, южный предел и северные пустоши. Небо потемнело, земля раскалывалась на части, поднятая сражением энергия разрывала даже воздух. Разорванное небо явило кусочек совершенно иного звездного неба. Казалось, что даже Южные Небеса сместились со своей оси под влиянием охватившего планету Землетрясения. В теории клан З должен был вмешаться и не допустить конфликта сразу трех регионов, ведь такая война могла сотрясти фундамент всей планеты Южные Небеса. Но сейчас клан Цзы вёл себя так, словно им было не до этого. На месте событий не появилось ни одного члена клана Цзы. В грохоте битвы звери и практики ожесточенно друг друга рубили и рвали на части, люди и звери южного предела, западной пустыни и северных пустошей сражались как безумцы. На данный момент сложно было сказать, какая страна побеждала, никто не был уверен в победе, ни южный предел, ни западная пустыня, ни северные пустоши. На мокрой от крови земле шла ожесточенная схватка, на земле беспрерывно падали люди и звери, отовсюду доносились крики и вопли. Люди с головой вязли в этой кровавой резне. Они могли только убивать, а потом продолжать убивать. В небе пятеро экспертов пика поиска Дао сражались против трех практиков Южного предела и трех марионеток Западной пустыни. Их битва привела небо в смятение, разогнав небо клана Цзы и открыв истинное звездное небо из древних времен. В любой другой ситуации клан Цзы никогда бы не позволил такому случиться, но сейчас небеса Цзы были рассечены. Они потеряли своего защитника, отчего нынешнее небо рассеялось, а потом возникла огромная воронка. Эта вращающаяся воронка напоминала гигантское око, в центре которого находилось звездное небо. Пурпурное море и Море Млечного Пути штормило. Шторм был настолько сильным, что на границе между морями можно было увидеть, как воды Пурпурного моря начали проникать в Море Млечного Пути. В следующий миг начали происходить совершенно немыслимые трансформации, Но еще удивительнее было другое. Кровь, залившая поле боя, вместо того, чтобы впитываться в землю, медленно стекалась к Морю Млечного Пути. Территорию секты Кровавого Демона полностью затопило кровью, стекающей к Морю Млечного Пути. А после того, как туда попала вода из Пурпурного моря, Море Млечного Пути заштормило еще сильней. В этот момент из Моря Млечного Пути послышался тихий голос. Он однажды сказал... Когда в небе появится воронка ока, трансформируется лотос, образуется просвет между бессмертным и дьяволом, появится синий лотос. И вот сейчас можно увидеть звезды, свободно течет кровь миллионов практиков, и в небе открылась воронка ока, апокалипсис западной пустыни и безграничное пурпурное море скрыли трансформацию лотоса. В день, когда они имеют небеса, переполненные мириадами душ безвинно погибших, «Я желаю узреть синий лотос! Я обращу кровь миллионов практиков в эл. Я превращу все души безвинно погибших в грязь! Я выйду незамороненный, и незапачканный из этой грязи и бесконечного кровавого ила!» Примечание переводчика. Древний китайский конфуцианский философ и поэт Жоу Дунай писал, «Я так люблю один только лотос, за то, что из грязи выходит, но он отнюдь не замаран, и чистый рябью мытый. капризных причуд он не знает». Я сброшу оболочку запредельной лилии и стану синем лотосом.